«Поколение П». «Тихомат-2». Предсказание Марковина стало сбываться. В рекламе оставалось все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства, которые имели в штате своих собственных копирайтеров и так называемых креаторов. Эти агентства множились неудержимо, как «Грибы после дождя» или, как татарский написал в одной концепции, «Гробы после вождя». А вождь, наконец-то, покидал насиженную Россию. Его статуи увозили за город на военных грузовиках. Говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули. Но на смену приходила только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно и живет весь мир, от того, в нем так много вещей и денег, и понять, что это, этому мешает только советская ментальность. Что такое советская ментальность или сакраментальный совок, Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового нанимателя Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия – приспосабливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя. «Работа была фриланс». Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату. Бугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес, а Татарский сразу преисполнился к Пугину и рациональным уважением. Его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополом черном пальто. Тогда-то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался, что в былые дни обладал ею сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдали из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху. «В Нью-Йорке особенно остро, понимаешь», — сказал он татарскому заводочке, которые перешли после чая, — «что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так вот стоять у окна, глядеть на все это говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет». «Интересно», — задумчиво отозвался татарский. «А зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве...» «А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет», – перебил Пугин. «Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь, до тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности». Мнения Пугина были в чем-то спорными, но то, что он предлагал, было просто понятно и логично. Насколько Татарский мог судить из глубин своей советской ментальности, проект являлся просто хрестоматийным образцом американской предприимчивости. «Смотри», — говорил Пугин, прищуренно глядя в пространство над головой Татарского, «савок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить. Значит, сюда скоро пойдут товары Запада, а одновременно с этим хлынет волна рекламы». На эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие, как это, cultural references. Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя. Теперь смотри, что делаем мы с тобой. Мы с тобой берем и загодя, понимаешь, загодя подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. Главное, вовремя обзавестись хорошими мозгами». И Пугин хлопал ладонью по столу. Он явно считал, что уже обзавелся ими. Но у Татарского возникало вялое чувство, что его опять дурят. Перспективы работы на Пугина прорисовывались смутно, хотя работа была вполне конкретной, было неясно, как и когда за нее будут платить. В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку эскизной концепции для спрайта. Сначала он хотел дать еще и Мальборо, но внезапно передумал, сказав, что Татарскому рано за это браться. Тут, как впоследствии понял татарский, проявилась советская ментальность, за которую он был востребован. Весь его скепсис в отношении Пугина мгновенно растаял от обиды, что тот не доверил ему Мальборн. Но эта обида была смешана с радостью от того, что Спрайт ему все-таки остался. Перед тем, как сесть за работу, он перечитал несколько избранных глав из книги «Positioning», «Battle for your mind» и целую кучу газет разных направлений. Газет он не читал давно и от прочитанного пришел в смятение. Это, конечно, сказалось на продукте. Необходимо в первую очередь учитывать, написал он в концепции, что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может. В ближайшем будущем следует ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Вне зависимости от своей политической и экономической программы, будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам. Господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль. Этот термин употребляется нами не в негативно оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой. А в его знаково-символическом поле традиционная западная реклама немыслима. Поэтому она или будет запрещена полностью, или будет подвергаться жесткой цензуре. Это необходимо принимать во внимание при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии. Рассмотрим классический позиционный слоган. Sprite. The Ancola. Его использование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке. Термин Ancola, то есть не-кола, крайне успешно позиционирует Sprite против Pepsi-Cola и Coca-Cola, создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы «Кока-кола» является скорее идеологическим фетишем, чем просладительным напитком. Если, например, напитки «херши» обладают устойчивым вкусом победы, то «Кока-кола» обладает вкусом свободы, как это было заявлено в 70-е и 80-е годы целым рядом восточноевропейских перебисчиков. Поэтому для отечественного потребителя термин «анкола» имеет широкие антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным и многообещающим в условиях военной диктатуры. В переводе на русский Анкола будет Никола. По своему звучанию похоже на имя Никола и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов: Sprite, не Кола для Николы. Имеет смысл подумать о введении сознания потребителя Николы Спрайтова персонажа на подобии Рональда Макдональда только глубоко национально по духу. Пусть нету Никола и не Двора Sprite. «Не кола для Николы». Второй слоган нацелен на маргинальные группы. Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элементы лужнославянского стиля. Идеальным символом представляется березка. Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в черных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ролике. «Я в весеннем лесу пил березовый спрайт». Прочитав принесенную татарским распечатку, Пугин сказал: "The Ancola это слоган Seven Up, а не Sprite". После этого он некоторое время молчал, глядя на татарского своими глазами пуговицами. Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении. "Ну это ничего", жалился наконец Пугин. "Использовать можно. Если не для Sprite, так для Seven Up". Так что можешь считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой бренд. А какой с облегчением спросил Татарский? Пугин подумал, пошарил в карманах и протянул ему начатую пачку парламента. И еще плакат для них придумай, сказал он. С парламентом все оказалось сложнее. Для начала Татарский написал обычное. Совершенно ясно, что при составлении сколько-нибудь серьезной рекламной концепции следует прежде всего учитывать после этого... Он надолго замер. Что следовало прежде всего учитывать, было на самом деле совершенно неясно. Единственные ассоциации, которые с трудом выжимало из него слово парламент, были войны Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, считавшему в детстве дюма. Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана дегенерата: пар костей не ламент. Когда парламент кончился, татарский захотел курить. Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку явок. Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился текст, который в первый момент показался ему решением. «Парламент де Анъява!» Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. После долгих мучений он записал «Что день грядущий нам готовит?» «Парламент неява». Поняв, что это некачественная калька со слова «онкола», он было почти сдался, и вдруг его осенило. Курсовая по истории, которую он писал в Литинституте, называлась «Краткий очерк истории парламентаризма в России». Он уже ничего из нее не помнил, но был совершенно уверен, что в ней хватит материала на три концепции, не то что на одну. Приплясывая от возбуждения, он направился по коридору к встроенному шкафу, где хранились его старые бумаги. Через полчаса поисков стало ясно, что курсовой он не найдет. Но было уже как-то не до нее. Разбирая скопившееся в стенном шкафу жазалежи, он нашел на антресольной полке несколько объектов, хранившихся там еще со школьных времен. Изуродованный ударами туристского топорика Бюст-Ленина, Тадарский вспомнил, что после экзекуции сам прятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия. Тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов, и несколько старых книг. Все это переполнило его вот такой безысходной ностальгией, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению из сознания вместе со своим парламентом. Найденные книги, как татарский с нежностью вспомнил, были отобраны из макулатуры, которые их посылали собирать после уроков. Среди них были томик, изданного в 60-е годы левого французского экзистенциалиста, прекрасно оформленный сборник статей по теоретической физике бесконечности Вселенной и папка-скоросшиватель с крупной надписью «Тихомат» на корешке. Книгу «Бесконечности Вселенной» татарский помнил, а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице. «Тихомат-2. Море земное». Гронологические таблицы и примечания. Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самоздатовских книг, которые ходили именно в таком формате. Две уменьшенные вдвое машинописные страницы, отксерокопированные на один лист. У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира. Татарский начал что-то вспоминать. Кажется, в детстве он даже не открывал эту папку, а понял слово «тихомат» как некую разновидность сапромата пополам с истматом, настоянную на народной мудрости насчет того, что тише едешь, дальше будешь. А взял он этот труд исключительно из-за красивого скрышевателя, после чего просто забыл про него. Оказалось, однако, что «тихомат» то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе. Татарский понял из сноски, что слово можно было примерно перевести на русский язык как «хаос». Большую часть места в папке занимали таблицы царей. Они были довольно разнообразны, в то же время однообразны. В них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами и сообщались, что, когда, кто выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники, из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо раздвоилось, расстроилось, а потом каждая из них зажила своей жизнью. А второе-то открытие, как следовало из его торжествующей извиняющегося тона, явно представлялось революционным и даже иконоборческим, что заставило татарского лишний раз задуматься о чеке всех человеческих трудов. Никакого потрясения от того, что ашуритил Шамерситу балисту второй оказался на самом деле небуходанным, третьим он не испытал. Неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был просто смешон. Цари тоже были смешны. Про них даже не было толком известных люди, а не или ошибки переписчиков глиняных табличек. И след от них остался только на этих самых табличках. Татарский, во всяком случае, никогда раньше про них не слышал. Слово «небухаданаэзер» показалось ему отличным определением человека, который страдает без опохмелы. Вслед за хронологическими таблицами шли статьи-примечания к неизвестному тексту. В папке было много вклеенных фотографий каких-то древностей. Вторая или третья по счёту статья, на которую наткнулся татарский, была озаглавлена «Вавилон. Три халдейские загадки». Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступало замазанное «Е». Это была просто исправленная опечатка, но татарский привидение ее пришел в волнение. Данные при рождении отвергнутые при совершеннолетии именности было его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе тайные доктрины Вавилона. Под заголовком был снимок от печати. решетчатые дверь на вершине то ли горы, то ли ступенчатой пирамиды, вокруг которой стоял, возле которой стоял бородатый человек в юбке с чем-то вроде пледа, перекинутого через плечо. Татарскому показалось, что человек держит за тонкие косы две отрубленных головы. Но у одной головы не было черт лица, а вторая весело улыбалась. Татарский прочел надпись под рисунком «Халдей с маской и зеркалом на зекурате». Сев на стопку вынутых из шкафа книг, он стал читать текст под фотографией. Страница 123. Зеркало и маска — ритуальные предметы Иштар. Каноническое изображение, наиболее полно выражающее сакральный символизм ее культа — Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало. Золото — суть тела богини. Его негативная проекция — свет звезд. Отсюда некоторыми исследователями делается предположение, что третьим ритуальным предметом богини является мухомор, шляпка которого является природной картой звездного неба. В этом случае именно мухомор следует считать небесным грибом, упоминающимся в различных текстах. Это косвенно подтверждается деталями мифа о трех великих эрах – красного, синего и желтого неба. Красный мухомор связывает халдея с прошлым. Через него становится доступной мудрость и сила эры Красного Неба. Коричневый мухомор, коричневый и желтый по-аккадски обозначались одним словом, напротив связывает с будущим. И через него возможно овладеть всей его неисчерпаемой энергией. Перевернув наугад несколько страниц, Татарский опять наткнулся на слово мухомор. Страница 145. Три халдейские загадки, три загадки Иштар. Придание о трех халдейских загадках гласило, что мужем богини мог стать любой житель Вавилона. Для этого он должен был выпить особый напиток и взойти на ее зиккурат. Неизвестно, что имелось в виду – церемониальное восхождение на реальную постройку в Вавилоне или галлюцинаторный опыт. В пользу второго предположения говорит то, что напиток приготовлялся по довольно экзотическому рецепту. В него входили моча красного осла, возможно, традиционная в древней алхимии киноварь, и небесные грибы, видимо, мухомор. Смотрите, зеркало и маска. По преданию, путь к богатству и совершенной мудрости, а бавилоняне не разделяли этих двух понятий, они скорее считались взаимно переходящими друг в друга и рассматривались как различные аспекты одного и того же, лежал через сексуальный союз с золотым идолом, богини, который находился в верхней комнате зиккурата. Считалось, что дух Иштар в определенные часы сходит на этого идола. Чтобы быть пропущенным к идолу, необходимо было разгадать три загадки Иштара. Эти загадки до нас не дошли. Отметим спорную точку зрения Клода Греко — Смотрите, главы 11 и 12, которые полагают, что речь идет о раборе ритмизированных и весьма полисемантичных из-за своей мономичности заклинаний на древнеаккадском, найденных на раскопках Ниневии. Гораздо более убедительная, однако представляется версия, основанная сразу на нескольких источниках. Три загадки и штар представляли собой три символических объекта, которые вручались вавилонянину, пожелавшему стать халдеем. Он должен был разъяснить значение этих предметов мотив символического послания. На спиральном подъеме на Зикурат было три заставы, где будущему Халдею по очереди предлагались эти объекты. Того, кто решал хоть одну загадку неправильно, стража заставы сталкивалась с Зикурата вниз, что означало верную гибель. Есть основания выводить позднейшие пульт Кибелы, основанные на ритуальном самооскоплении. Из культа Иштар самооскопление, видимо, играло роль замещающей жертвы. Тем не менее, желающих было множество, так как ответы, которые позволяли пройти на вершину Зеккурата и соединиться с богиней, все же существовали. Раз в несколько десятилетий это кому-нибудь удавалось. Человек, который решал все три загадки правильно, всходил на вершину и встречался с богиней, после чего становился посвященным халдеям и ее ритуальным земным мужем. Возможно, таких было несколько. По одной из версий, ответы на три загадки Иштар существовали и в письменном виде. В специальных местах в Вавилоне продавались запечатанные таблички с ответами на вопросы богини. По другой версии, речь идет о магических печати, на которые были вырезаны ответы. Изготовлением этих табличек и торговлей ими занимались жрецы главного храма Энкиду, бога-покровителя лотереи. Считалось, что через посредничество Энкиду богиня выбирает себе очередного мужа. Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся в зайки на зикурат покупало глиняные таблички с ответами. Считалось, что табличку можно распечатать только в зайки на зиккурат. Эта практика и называлась великой лотереей, устоявшийся термин, которым мы обязаны многочисленным билетистам, вдохновлявшимся этой легендой. Но более точный вариант перевода – игра без названия. В ней существовали только выигрыш и смерть, так что в определенном смысле она была беспроигрышной. Некоторые смельчаки решались подниматься на зекурат без таблички с подсказкой. По другой трактовке, три вопроса и Иштар были не загадками, а скорее символическими ориентирами, указывающими на определенные жизненные ситуации. Вавилонянин должен был пройти их и представить доказательство своей мудрости страже Зиккурата, что делало возможным встречу с богиней. В этом случае вышеописанный подъем на Зиккурат представляется скорее метафорой. Бывало поверье, что ответы на три вопроса Иштар скрыты в словах рыночных песен, которые поют каждый день на Вавилонском базаре, но сведений об этих песнях или этом обычае не сохранились. Протерев папку от пыли, Татарский спрятал ее назад в шкаф, решив, что когда-нибудь непременно прочтет все полностью. Диплома по истории русского парламентаризма в шкафу не нашлось. Впрочем, к концу поисков Татарский понял, история парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово «парламентаризм» может понадобиться разве что для рекламы сигарет «парламент». Да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма.